Глава 7. Жители столицы Российской Империи в ожидании судьбоносных перемен заперлись дома, не зная радоваться им или плакать от новых хозяев города. За короткий промежуток времени произошло слишком много не самых приятных событий, да и трудно ждать от любой власти чего-либо хорошего. Для Анны сегодня ничто не могло испортить ее личный праздник и момент триумфа. Все, к чему она стремилась долгие годы, должно было исполниться прямо сейчас. На площадь перед развалинами Красного Дворца Анна вышла к стихийному митингу из нескольких сотен человек. «Добрые люди, я вернулась, чтобы править вами. Подлый Иисупов убил моего отца, но не убил веру в свой народ и нашу страну. Клянусь при моем появлении, справедливость, наконец, восторжествует!» Под крики толпы единственная наследница престола — Величественной походкой направилась в сторону дворца. Анна всегда была эффектной, этого не отнять, но у нее не было того авторитета, что я смог заработать за короткое время. Люди неосознанно искали взглядом меня, что изрядно злило великую княжну. Насчет нее я давно не строил иллюзий. Главное, чем бы я не чешилась, лишь бы не мешалась под ногами и знала грань, за которую нельзя переходить. Смешно. Долгоруковы делали то же самое с спокойным императором Михаилом. «Эх, а изначально на нее у меня были совершенно иные планы. Не зря говорят, что ментальные способности плохо влияют на человека. Впрочем, сейчас не до размышлений о моральных качествах менталистов. О месте Соколовых ждало меня». Слова Константина о предстоящем разговоре с богиней вызывали далеко не предвкушение о встрече после длительной разлуки. «Столько лет молчания...» И когда в этом мире наступил апокалипсис, она вспомнила про меня. Чую, не к добру. Алтарь богини смерти у Соколовых был выполнен из черного мрамора с вкраплениями драгоценных камней. Смотрелось впечатляюще, да и по затратам обошлось в крупную сумму. Ярослав Соколов полностью принял устремление своего сына, и богатый банковский клан стал рукой богини в этом мире. Не сказать, чтобы я именно этого добивался, но... Так, так, так. Неужели ко мне пришел мой милый Крион? Я так долго ждала, что пришлось обратиться к помощи моего единственного правильного жреца в этом мире. Столько вопросов: как ты устроился на новом месте? Сколько сотен женщин успел уложить в кровать? Насколько, я помню, неразборчивость в связях с женщинами была твоей главной особенностью. И что они только в тебе находят? Раздался сзади меня голос богини. Скульптор не смог передать даже капли истинной красоты божественного лица. Белоснежная кожа в обрамлении водопада темных волос, чуть приоткрытые алые губы и выразительные глаза. В этих бездонных глазах можно было легко потерять свое «я». Любая признанная красавица померкнет в тени ее величия. Упасть на колени, отбивать поклоны, смотреть преданным взглядом готового на все слуги. Обычная реакция на появление богини в реальном мире, но не в моем случае — «Рад! Как же я безумно рад лицезреть тебя, о прекраснейшая из тех богинь! Как там поживает мой дворец с инным погребом и рыженькими служанками?» «Еще не заработал на дворец», — нахмурилась богиня после слов о рыженьких служанках. «Тебе предстоит много работы, чтобы отбить затраты на воскрешение в новом мире. Или ты считаешь, что ничего мне не должен?» «Пока бонусов для себя, я ничего не услышал». «Я отправил немало душ демонов, святошей и асуров к твоему престолу, поэтому мы в расчете. Работа без оплаты меня не интересует. Слишком много воли я тебе даю, Крион. Что ж, мы вскоре это исправим. Почему ты создаешь свободную от привязки нежить? Неподконтрольные личи — головная боль для богини смерти. Работают с некроэнергией энергией без привычного поводка через некромантов». Не зря я в свое время штудировал все книги своего учителя и даже те, что были на древних наличиях. Дерек сотни лет пытался скинуть незримый попадок на шею, и я обязан закончить дело всей его жизни. Повторю высказывание местного мудреца «хочу, могу и делаю». «Зря ты ведешь себя столь глупо. Это совершенно не в твоем стиле, Крион. Думаешь, прочитал дневник своего учителя» и теперь в миг получишь свободу от взятых обязательств адепта. При любом другом исходе это, возможно, бы и сработало, но не в этот раз. Тебе не выйти из большой игры во время суда. Ты моя фигура, хочешь этого или нет?» Провела рукой по моему лицу богиня. «Даже боги иногда говорят чуть больше, чем хотели, но это правило не работает по отношению к моей покровительнице. Все намного хуже, чем я предполагал». И про мой первоначальный план смело можно забыть. Суд? Неважно. Чем меньше знаешь, тем лучше для тебя. Просто запомни, ваш мир стал ареной битвы великих сил, и цена ошибки слишком велика. Впрочем, об этом ты догадался и сам. Конечно, я догадался, что демоны и асуры к нам не просто так в гости заглянули. И какая тогда у тебя для меня работа? Ничего сложного. Победи всех своих врагов. В ином случае даже вечное заточение у лордов-демонов покажется тебе детской шалостью. Не подведи меня, Крион. Так толком ничего и не сказав, недовольная богиня, окутавшись дымкой, покинула построенный для нее храм. У нее всегда отлично выходит испортить мне настроение. «Как прошло?» — спросил взволнованный Константин на выходе из храма. «Парень, с одной стороны, понимал, что обязан мне всем, а с другой, он птица подневольная, как богиня прикажет, так жрец и поступит. Сказала, сделает все, как я попрошу. Осталось научиться правильно просить. Радует, что в нашем мире есть такие неизменные вещи, как твоя наглость и самомнение. Если тебе нужна будет моя помощь, я всегда готов, чтобы это мне не стоило. Серьезно заявил Соколов. В наше время очень важно знать, кто предаст только в крайнем случае. Сегодня как раз может понадобиться твоя поддержка голосом. Пора узнать, кто остался в живых из Совета кланов. Собрание Совета кланов – давно ожидаемое событие, и оно сегодня впервые за долгое время состоится в расширенном составе. В дальнейшем можно ожидать, что правительство империи будет сформировано из числа присутствующих. Для Анны останутся только декоративные функции. Зато это немного успокоит великие кланы, вцепившиеся друг в друга за трон империи, и заодно повысит привлекательность поста канцлера. Первая же новость о распуске Совета Волотов наделала немало шума среди глав кланов. Голицын после смерти императора резко повеселел и сразу же объявил о создании отдельного государства. Первым своим шагом в роли самостоятельного правителя он решил подмять под себя ослабленных долгоруковых и на данном поприще имеет вполне зримые успехи. Резкие изменения в поведении чаще всего говорят о пропавшем ментальном поводке, скорее всего, ранее наложенном императорской семье в лице императрицы. Становится все интереснее и веселее, а у Михаила IV, оказывается, все-таки был план, но он не сработал. Подмяв под себя совет Волотов, император мог по-настоящему править империей. На Большом Совете Верных, как с легкой руки Шереметьева назвали собравшихся глав кланов и генералов, Доклады шли один за другим. Ситуация в международных и внутренних делах складывалась не самым лучшим образом. В Российской империи назревал мощный кризис, и если гражданская повестка рисовала мрачную картину разрыва логистики и производственных цепочек, то военная была намного хуже. Мятежники во главе с Юсуповым зализывали раны, большинство волотов кланов удалось ускользнуть, но потеря более половины состава дружин не позволяли им начать активные действия, что давало нам время на передышку и сбор лояльных сил. Гражданская война только набирала свои обороты. Вернуть под контроль практически половину территории империи задача не из легких, да и враги легко могут воспользоваться проблемой. К сожалению, асуры не объединили людей. Да, нашу расу ничего не исправят. Передовая разведка демонов замечена около Одессы. Патрули проводят поиск маяков, но пока безрезультатно. Демоны нас никогда не оставят в покое, да и с асурами они не торопятся вступать в конфликт. Год спокойствия, и я буду готов. Но кто нам его даст? Кланы Имата пытаются уничтожить вашего подчиненного всеми доступными средствами, пока безрезультатно. Пусть и дальше пытаются. Сейчас нет времени заниматься Имата. Свии неожиданно заключили перемирие с германцами и наблюдают за исходом гражданской войны в нашей стране. Пытаемся получить хоть какую-то информацию. Без сводок от тайной канцелярии стало намного труднее работать. Генерал Карпов так пока и не вышел на связь, что сеет определенную надежду в сердцах и умах элиты. Асуры захватили множество источников в восточной части Российской империи. Мы не можем перебросить ударный кулак через территорию, контролируемую кланом Исуповых. А местные не справляются собственными силами. Асуры, заняв королевство франков, на этом успокоились в нашей части мира. Что происходит на других континентах, можно только догадываться. Если в империи жизняки закрепятся, потом будет очень трудно выжить кладки химер. Ждем ваших приказов, князь», — подвел черту под всеми докладами генерал Разумовский. «Скользкая личность. В то же время генерал смог сохранить нейтралитет западной армии, лавируя между хищниками и интересами собственного клана. Приказ Генштабу подготовить план перехода империи на военные рельсы, произвести расчет необходимого для увеличения количества имеющихся полков вдвое, расконсервировать оборонные заводы вокруг столицы и досрочно выпустить последний курс военных академий. На следующем совете обязан присутствовать ректор МАС и вновь назначенные министры, Выполнять обязанности канцлера будет Леонид Васильевич Орлов. У кого-нибудь из присутствующих есть возражения? Молчание в ответ. В таком случае закончим на этом. Вечером проведем военный совет, после того, как будем точно знать, на что можем рассчитывать. На этом все свободны. По сути, я делаю то же самое, что и Супов, но для успокоения других можно рассказать про разные цели. Благодарю за оказанное доверие. «Только теперь непонятно, кому приносить клятву и нести службу», — открыто усмехнулся подошедший ко мне Орлов. «В первую очередь Российской империи, но вы это знаете не хуже меня. Кому, как не вам, разгребать гадюшник, что оставил после себя Юсупов?» Довольно кивнув, есть всем своим видом показал, что нам надо поговорить наедине. Орлов сильно сдал в последнее время. «Когда остатки былого мира рушатся на твоих глазах, Не каждый сможет выдержать подобные изменения. Я вас внимательно слушаю, Леонид Васильевич. Совет Волотов может показаться тебе пустой говорильней, но мы были не просто сборищем владеющих высшего ранга, но и хранителями империи, в том числе ее секретов и старых тайн, про которые иногда лучше не вспоминать. Сейчас наступило такое время, когда все средства хороши. Предлагаю совместно навестить один из старых тайников». Надеюсь, смогу тебя удивить. Как-никак меня хотят отблагодарить за возвращение должности главы правительства. С большим удовольствием последую за вами, канцлер. Удивить меня трудно, но я постараюсь. Машины нашего кортежа остановились прямо посреди неприметного тупика в одном из кварталов центра города. Старых туннелей и катакомб под Москвой хватало не меньше, чем под Псковом или любым другим древним городом Российской империи. Поэтому лестница вниз за толстой стальной дверью меня нисколько не удивила. Не было чудящих факелов, тянущейся паутины или пугающих забываний ветра. Лишь бесконечные бетонные ступени вниз и яркий свет от загорающихся при нашем появлении ламп. Неожиданно спуск закончился, и мы очутились в полнейшей темноте, пока не заработали артефакты, освещая огромное пространство в несколько километров. Тут легко можно целую армию спрятать. Когда-то тут было хранилище самых мощных артефактов империи, кристаллов-источников и неучтенных запасов золота на черный день. Как ты понимаешь, ничего от этого не осталось. Тесть смущенно прокашлялся в кулак. И все же есть кое-что интересное именно для тебя. Две сотни лет тут работает особенный артефакт, с помощью которого в стазисе хранятся тела волотов и кудесников, погибших на службе прошлым оператором Уверен, ты сможешь воспользоваться данным хранилищем на собственное усмотрение. Моя миссия на этом закончена. Посмотрев на ровные ряды прекрасно сохранившихся тел, я серьезно задумался о том, насколько разными бывают сокровищницы. Для кого-то нет ничего прекраснее золота, других монет древность и эксклюзивность. Один мой знакомый профессор сходит с ума от поиска знаний, и проведения различных экспериментов, а я ищу новые возможности. Стать кем-то большим, чем игрушка в руках великих сил. И рассматривал я в первую очередь не ценный материал для превращения в элитную нежить, а функционал хранилища с встроенными артефактами. Во внутреннем взоре окружающее пространство заиграло совсем другими красками. В темном-темном подземелье вокруг источника силы Собрались мертвые магии, чтобы вершить не менее темные дела. На самом деле, личам не требовалась темнота, и на свету они не испытывали дискомфорт, но иногда соблюдали неписанные правила и использовали соответствующий антураж. Задание Холмского создать «Врата смерти» наконец подошло к концу. Даже для лича данный ритуал был чем-то запредельным по сложности исполнения и количеству используемых материалов. Затраченные ресурсы до сих пор вызывают вздохи сожаления. Тем не менее, задача выполнена, и пора ставить новую цель. Коллеги, перед нами стоят масштабные задачи по развитию некронауки. Круг некромантов, корпус мертвых, рыцари крови и наш жаждущий власти, брат с восточных островов, не стоят на месте. Нам важно не сбавлять взятый темп развития, при этом сохраняя полный контроль над ситуацией в своих новых землях. Эксперимент с живыми должен продолжаться, поэтому жду от вас предложений. Климент Аркадьевич Загорский, лич, правитель мертвых земель, помощник князя Холмского и главный почитатель его знаний. После смерти жизнь профессора заиграла новыми красками. Кем он был раньше? Наемным специалистом по взлому защиты, а еще ранее ученым на кафедре артефакторики в МАС. Сейчас у него целая вечность для занятия любимым делом, и он никому не даст разрушить свою идиллию. Наше превосходство в наличии безграничного количества материала и доступной некроэнергии. Но пора перейти от количества к качеству. Создавать нежить с необходимыми нам параметрами, или подобраться к тайнам преобразования, как ранее вам об этом рассказывал князь Холмский. Считаю, в этом и есть истинное искусство некромантии-мастер высказал свое мнение первый лич. В отличие от профессора, остальные личи не сохранили свои прошлые личности. Лишь небольшие обрывки воспоминаний. Холмский ничего не делает просто так, и сохранившаяся личность Загорского — особая привилегия. К профессору собратья обращались уважительно «мастер», а сами так и оставались с номерными прозвищами. Появились новые собратья, но они пока еще совсем как дети — Возможно, скоро появятся первые именные прозвища в связи с увеличением обязанностей старичков. Лучше всего будет сконцентрироваться на укреплении основной базы. Развитие источника потребует от нас всей доступной некроэнергии и множества новых защитников. Прошлая тактика массового поднятия низшей нежити показала себя наиболее эффективной при наименьших тратах энергии, произнес следующий речь. В мертвых землях живые постепенно привыкали к мертвым хозяевам. Необременительные налоги и отсутствие постоянного контроля плодотворно влияли на сотрудничество. Бедные жители еще не знают, какое место они занимают в планах профессора. «Мастер, у нас есть прекрасный шанс попробовать наложить руны из драколича на полученный недавно материал. Мы забросили наш последний проект из-за невозможности напитать ритуал необходимой жизненной силой». «Теперь, когда есть все необходимое, стоит попробовать пройти через грань наших возможностей. Сейчас не время экономить». Третий лич рукой указал на ровные ряды материала, из-за которого до сих пор не стихали споры. Загорский с удовольствием рассматривал тела мощных химер и редкие трупы асуров. Трехглавые гидры, огромные змеи, огненные саламандры, различные фичные кошки и невероятное количество членостоногих созданий. Прочный хитин брони привел любознательного профессора в невероятный восторг, как и его коллег. Отдельная тема — асуры. Сколько в них жизненной энергии, и как жаль, что слишком мало целых экземпляров досталось после битвы. Климент Аркадьевич догадывался, что кулич к усилению лежит в познании асуров и их знаний. Смерть и жизнь перепелились друг с другом, а это сулит невероятные перспективы. Решено. «Начинайте подготовку к созданию костяного колосса. Кто бы ни пришел на эту землю, асуры, демоны или фанатики, мы должны быть готовы ко всему. Нельзя потерять аномалию и ее стратегические запасы».